Глава восьмая Спустя пару мгновений я оказался в центре огромного Колизея. Покрытая песком арена диаметром метров 100 была окружена высоченными колоннами из белого камня и многочисленными рядами зрительских лож, которые сейчас пустовали. В самом центре поля рядом со мной стоял уже знакомый бог торговли в элегантном костюме теперь золотого цвета, в очках и с белым зонтиком, используемым в качестве трости. Греческое лицо Бога как нельзя более удачно подходило для этого места. Я будто оказался в Древней Греции, причем на том самом божественном олимпе, поскольку за пределами Колизея виднелись только белоснежные подушки и облаков. Видимо, мы и правда находились где-то в небесах Арктании. Чуть в стороне от Гессера стояла с гордым видом Айсхерт Бладштейн, уже с уровнем, опущенным до моего 83 83-го. Если обычно она закутывалась в тончайшей синей одежды, то сейчас на ней были полные доспехи цвета неба с меховой оторочкой. А в руках женщина держала неожиданно огромный двуручный меч, созданный то ли из льда, то ли из стекла. Похоже, ледяная леди решила подготовиться к бою всерьёз. Что меня, если честно, слегка напрягло. Будь она более высокомерной, мне было бы куда спокойнее. Пусть лучше бы она меня недооценивала, чем готовилась к поединку всерьёз. Но эту парочку я здесь увидеть ожидал. А вот появление еще двух персонажей стало для меня сюрпризом. Первым был каратыш Хатей в образе клерка со своей вечной хидной ухмылкой, А второй оказалась женщина с белыми волосами в одежде и шкур, ростом метра по четыре. Единственной причиной, почему я не сконцентрировал на ней свое внимание сразу после появления, было то, что ее полупрозрачная фигура едва различалась на фоне неба. «Богиня Скади», — гласила надпись, всплывшая над ее головой при концентрации внимания, без всяких уровней. «А вот и наши поединщики. Поприветствовал нас Гисер, И я понял, что Айсхёрд появилась здесь одновременно со мной Кстати, моя противница сейчас вовсю пялилась на гигантскую женщину-богиню Растеряв всю свою безэмоциональность «Моя богиня!» Воскликнула она, бросившись на колени перед призрачной фигурой и переместился ближе ко мне И наставительно проговорил «Вот, учись, как нужно встречать своего бога» Буркнул я, посмотрев на ХТС вверху-вниз. «Где моя награда за выполнение задания ложного эмиссара? Обещанная информация о продлении срока квеста богини?» Божок поморщился. «Вот ты прицепился. Что тебе толку с этой информацией? Поверь, это ничего для тебя не изменит». «Я должен знать, кому мстить», — проговорил я, чувствуя себя излишне пафосным. Но ведь по факту так оно и было. «И кого опасаться?» Вторая причина похвальна, а вот первая является главной проблемой. Мне бы не хотелось, чтобы ты умер до того, как выполнишь квест. Я за тебя ответственность несу, знаешь ли». «Но сделка есть сделка», — напомнил я и покосился на бога торговли. «Интересно, а можно обратиться за консультацией к Гисеру? Что он скажет?» Хатэ дарил меня злым взглядом, и я впервые подумал, что все-таки нужно вести себя с виртуальным богом поосторожнее. Он прикрывает меня в реале, да и в игре может как облегчить жизнь, так и сильно усложнить. С другой стороны, я не могу терпеть его клоунаду и издевательство, когда вопрос касался тех, кто убил Артема. Я никогда не считал себя мстительным человеком, но это было ровно до тех пор, пока не погиб Артем, Как недавно выяснилось, я способен на убийство и не сказал бы, что чувствую по этому поводу угрызения совести. Хотя, возможно, я себя переоцениваю и меня накроют позже, но пока я готов отплатить кровью за кровь. «Ну хорошо, ты сам напросился», недовольно сказал Хатай. «Ты же знаешь, как создаются компьютерные игры в вашем мире?» Я молча кивнул, не понимая, к чему он ведет. «Перед тем, как игра выпускается на рынок, ее проверяют бета-тестеры», наставительно сказал Бажок. «Такие были и у Арктании. Так вот, они убили твоего дружка». Но почему? удивленно переспросил я. Я обещал лишь рассказать о том, кто убил, а не зачем и почему. Мстительно ухмыльнулся Хатай. Дальше сам. Собственно, на что я вообще рассчитывал, добиваясь ответа. Разумеется, вопросов только прибавилось. Зачем они убили Артема? Хатей как-то упомянул, что есть опасные люди, охотящиеся за блоками и сугми, как и Артем. Но даже так убивать его не было никакой необходимости. И еще хотелось бы знать, обладают ли это тестер игровыми способностями в реале или нет. Если бы обладали, то по логике им бы не понадобились блоки нового поколения. Какие цели они преследуют в принципе? Их же называют чистильщиками, или это все-таки разные группы? А что насчет продления срока квеста? Недовольно спросил я, окончательно запутавшись в мыслях и решив отложить эту тему до завершения поединка. «Ты, видно, забыл, что в награду давалось продление именно третьего этапа задания, а ты его уже выполнил», — ехидно ответил Божок. «Сделка и сделка, сам понимаешь». Я тут же вызвал окно информации и убедился в том, что он совершенно прав. Речь шла действительно конкретно о третьем этапе. Обидно, черт возьми. Пока я болтал с хатеем Айсхерт Бладштейн успела поговорить с богиней. И направилась ко мне. Эй, проклятый! Чем быстрее начнем, тем раньше я снова стану живой, заявила она. У меня слишком много дел в этом мире. Я покосился на богиню Скади. Это как-то связано с возрождением снежных эльфов, а Исхерта дарила меня холодным взглядом. Впрочем, все взгляды в ее исполнении были холодны, но этот особенно. Хватит болтать! Начнем поединок! «Начнем», — согласился я. «У меня тоже еще много дела». Эхидного ответа я придумать не смог. Более того, меня слегка потряхивало от напряжения, и шутить совершенно не хотелось. Глядя на полулифику, я вдруг запоздало понял, что передо мной воин с огромным боевым опытом и множеством изученных заклинаний. В ее памяти наверняка хранится такое количество боевого опыта, что мне и не снилось». «Дитя из рода Бладштейн, я верю в тебя», – прошелестела богиня Скади, не удостоив меня даже взгляда. «Этот мир нуждается в тебе». Не понял, в какой момент я стал отыгрывать злодея. Сейчас получается так, будто я мешаю герою из прошлого защитить мир от глобальной угрозы. Понятно, что события тех времен не происходили на самом деле лишь хранятся в головах персонажей как воспоминания. Но по факту мы все состоим из таких воспоминаний. Есть ли разница между реально случившимся событием и каким-либо образом поселившимся в памяти человека воспоминанием о таком же событии с точки зрения влияния на личность? А значит, эта женщина фактически являлась героем, когда-то спасшим всю Арктанию от безжалостных снежных эльфов цену и своей жизни. Хатай почувствовал важность момента. И тоже решил сказать свое веское слово. Надеюсь, ты не зря целовался с принцессой снежных эльфов и выиграешь этот поединок. Было непросто ее отыскать, знаешь ли. Вот же зараза мелкая! Я буквально кожу ощутил, как на мне скрестились взгляды богини-ледяной леди. Ты якшаешься с альмерами? Брезгливо поморщилась Айсхьорд Бладштейн. Как это мерзко! Ну, не прям якшаюсь. Твоя смерть не будет легкой, заверила она. Ну хватит, это все таки арена справедливости, вмешался бух торговли. трэш нам здесь не нужен. Готовы ли вы решить спор в честном поединке? Примечание автора. трэш -ток. В данном контексте это обмен оскорбительными высказываниями перед боем. Конец примечания. Готово. Тут же очеканила леди Айсхерт. Готов, практически сразу ответил я, призвав спиной Хасита. Все три бога одновременно растворились в воздухе, и мы с леди Айсхерд остались одни. Это будет быстро, заявила женщина. Раздался удар невидимого гонга, известившая начале поединка, и я тут же оттолкнулся от земли и разорвал дистанцию между нами. Но леди Айсхерт не торопилась атаковать. В ее руке появился высокий стандарт с изображением белого медведя. В следующий момент он был воткнут в землю, и с неба практически сразу начал падать мерзкий мокрый снег, заполнивший все видимое взгляду пространство. Над штандартом высветилась полоса прочности и надпись «Штандарт рода Бладштейн, первый уровень». Но на этом приготовления леди Айсхерт не закончились. Она присела на одно колено, коснулась ладонью земли и от нее во все стороны начал распространяться лед. Спустя несколько мгновений вся арена превратилась в огромный зеркально-гладкий каток. Не знаю, каким был эффект от штандарта, но вот оледенение Земли сыграло против меня по полной. Сделав всего шаг, я едва не рухнул на пятую точку. Лед оказался невероятно скользким. Похоже, меня попытались лишить главного преимущества – мобильности, еще до начала боя. Любое приземление на эту поверхность – Теперь приведет к мгновенному падению, а главное уничтожить такое количество льда молниями довольно проблематично. Чувствуя, что скоро начнется замес, я выпил сначала эликсир с дополнительной защиты от холода, затем повышающий регенерацию, взял в руку сердце в юге и велел Хаситу включить ауру, сбивающую заклинание. Кстати, спин тоже мог блокировать часть урона своей пассивной способностью, но платил единицы маны за каждую единицу урона. Причем без учета моего сопротивления, то есть он блокировал полный входящий урон. С его объемом маны это выхватило бы на пару ударов, а потом он даже лечить бы меня не смог. Поэтому эту пассивную способность я выключил, оставив на самый крайний случай. Завершив свои приготовления, леди Айсгурт выпила эликсир восстановления мана и сразу атаковала меня многочисленными ледяными копьями. Это атакующее заклинание самого первого уровня, требующее меньше всего маны. И, видимо, поэтому противница решила использовать именно его, чтобы прощупать меня. Я в ответ ударил перед собой улучшенным отталкиванием и просто сбил все снаряды, поскольку прыгать по льду было слишком рискованно. Атаковать в ответ я даже не пытался, все равно с такого расстояния не смог бы нанести серьезного урона. А главное, пока еще толком не представлял, чего ожидать от противницы. Бросаться сломя голову в атаку совершенно не хотелось а запасы эликсиров настраивали на длительный и очень осторожный бой. Леди Айсер тем временем прекратила пробную атаку и перешла на тяжелую артиллерию. Метрах в десяти над землей появились из воздуха несколько ледяных глыб и нависли надо мной, однако не торопясь падать вниз. Глядя на все это, у меня возникло подозрение, что тактика боя от защиты оказалась не слишком удачной идеей. Все-таки Шам был прав, и в арсенале легендарного героя прошлого Слишком много разнообразных заклинаний, чтобы оставлять всю инициативу за ней. «Этот след на щеке тебе оставила снежная эльфика?» — неожиданно крикнула леди Айсхерт. Я не стал отвечать, но ответ ей было и не нужен. «Так они раньше помечали рабов для сексуальных утех. Жили такие недолго и всегда умирали в муках». Мне принцесса не показалась такой уж зверюгой, но даже в реальной жизни за красивым образом. Легко может скрываться манек расчленитель Так что я готов был поверить в то, что Альдмеры были злодеями. Вот только сейчас это ничего не меняло. Бедняга! Уверена, она тебя тоже высушит до дна. Зря ты с ней связался. Я опасался приближаться к противнице, поэтому вынужден был слушать ее крики. Но мне было решительно непонятно, почему она решила поговорить. Хотя, если подумать, дождь со снегом продолжал усиливаться все это время, Видимо, заклинание набирало силу. Да и льда, висящие в воздухе, будто бы становились больше. Позиционно я уже начал проигрывать, хотя бой еще толком не начался. С другой стороны, все ее приготовления могут оказаться бесполезны, если мне, например, просто повезет шаровой молнией. Благо у Айсхерт, как у классического мага, вряд ли много здоровья. Очевидно, что у нее идет упорный интеллект и мудрость. А значит, одно удачное попадание может решить исход в поединка в мгновение ока. «Мне нужно лишь рискнуть и приблизиться на достаточное расстояние для удара». Хотя немного смущал огромный меч у нее в руке, но он все-таки был сделан из льда и, возможно, не требовал особо высоких характеристик силы и ловкости. Задумавшись, я не сразу заметил, что глыбы льда пришли в движение и начали падать прямо на меня. А главное, мои ноги буквально приросли к покрытой льдом земле. Пришлось ударить молнией хаоса вниз и сразу после этого совершить прыжок в сторону избежав столкновения с первой глыбой. Приземлившись на лед, я, разумеется, потерял равновесие и прокатился к кубарем еще несколько метров. А сверху уже падала вторая глыба. Пришлось вновь использовать молнию хаоса, расколовшую льдину на две части, упавшей по сторонам. Все-таки не зря я взял именно эту способность, поскольку обычные молнии, как показали тренировки с шамом, так легко со льдом не справлялись. Третья глыба ударилась о заледеневшую землю буквально в шаге от меня и разлетелась во все стороны осколками, частично задев меня и сняв примерно 100 единиц жизни. Но на этом атака не закончилась. А для Сьёрд в меня вновь летело несколько ледяных копий, на этот раз куда больше в диаметра, и одновременно с этим из земли выскочили ледяные колья. Пришлось прыгнуть уже повыше, и в момент прыжка я вдруг почувствовал, что мое тело пронзает множество мелких игл. Урон был небольшой, всего по 1-2 единицы, но зато многочисленный. Приземлившись и вновь поскользнувшись на льду, я кувыркнулся и быстро осмотрелся по сторонам. Идущий с неба мокрый снег застыл в воздухе множеством острых ледяных снарядов, словно кто-то поставил его на паузу. Теперь каждый раз при перемещении в любую сторону я получал урон, а стоило мне сбить их отталкиванием, как они практически сразу появлялись снова. Похоже на эту атаку, леди Айсхерт потратил практически всю ману, поскольку возникла пауза, Которая которой она спешно выпивала эликсиры маны, а я успел восстановить здоровье. Взгляд сразу зацепился за ее стандарт теперь достигший второго уровня. Видимо, с этим и было связано леденение падающего сверху дождя. Интересно, сколько уровней у этого штандарта всего? И все-таки первый раунд мы сыграли практически в ничью, хотя я ни разу и не ударил в ответ. Похоже, леди Айсьорд поняла, что обычными дальними атаками меня не взять и поэтому решила перейти на среднюю дистанцию, с которой появится возможность воздействовать на меня более опасными заклинаниями. Этого я ожидал. Вот что для меня стало неприятным сюрпризом, так это скорость ее перемещения по льду. Женщина даже не двигала ногами, а просто легко скользила по нему, причем делала это настолько быстро, что превращалась в смазанное пятно. Я-то думал, что лед должен замедлить меня, а оказалось, что он был создан для ускорения передвижения самой ледяной леди, вместе со штандартом, волочившимся вслед за ней. Да, как ни странно, эта штука двигалась рядом с Айсхюрд, словно преданный пес, явно отвечая за творящийся вокруг ледяной хаос, и, возможно, давая какие-то бонусы усиления, как это делали для меня спины Хаосит. Рывок противницы оказался для меня неожиданностью, но аура хаоса сработала без моего участия, сбив направленный на меня заклинания. Я видел краем глаза системное уведомление, сообщившее об этом а сам совершил сдвиг, сместившись в сторону, и тут же выстрелил парализующей цепью молнии, попытавшись поймать скользящую пальду по женскую фигуру. Увы, она слишком легко меняла направление движения, словно профессиональная фигуристка на чемпионате мира, и я не смог попасть по ней ни цепи, ни молниями. Видимо, сильно перекрывали еще и застывшие в воздухе ледяные капли. И в какой-то момент я и вовсе потерял противницу из вида. Она словно растворилась в ледяном дожде. «Ну вот и все, произнесла Лидия Айсхерт, резко появившись прямо передо мной. «Я ощутила, что мое тело сковывает лед. Перед глазами замелькали системные сообщения. «Вы получили 10 единиц урона холода от Айсхёрд Блэштейн. Вы получили 10 единиц урона холода от Айсхёрд Бладштейн». После столь пафосной фразы такой небольшой урон смотрелся немного жалко я не смог сдержать ухмылки. Мысленный, поскольку лицо, как и все тело, сковал лед. Отчужденность леди Айсферт дала трещину, и на белоснежном лице появился намек на удивление, быстро сменившееся злостью. «А ты неплохо подготовился». Я бы ответил что-нибудь колкое, но оледенение все еще не сошло. Зато, стоя на одном месте, я успел заметить, что в тех местах, где я пытался попасть по противнице молниями хаоса, Ледяной дождь больше не появляется. Это наводило на определенные мысли. Поняв, что урон холода меня практически не берет, леди Айсхёрд замахнулась своим по огромным мечом, но в этот момент я ударил себя молнией хаоса, нанеся небольшой урон. Зато действие леденения тут же прервалось. Я все-таки накинул на женщину парализующую электрическую цепь, вынудив застыть с поднятым для удара мечом. Затем я ударил концентрированным плетением молнии прямо ей в лицо и не особо интересуясь результатом атаки, отпрыгнул на несколько шагов назад и выпил эликсир восстановления маны, а следом и здоровья. И правильно сделал. Цепь не удержала ее надолго, и меч опустился вниз практически сразу. К счастью, меня на этом месте уже не было. И судя по тому, что оцепенение держалось всего две секунды, леди Айсхерт тоже обладала неплохим сопротивлением к электричеству. Но удары меча так и не закончилась и от попавшего в ледяной пол лезвия пошла волна взрывов. Лёд разлетался в стороны, а борозда от удара велась по земле, преследуя меня. Я не знал, что будет, если я останусь на месте, но рисковать не стал и отпрыгнул еще раз, затем еще. Но борозда продолжала двигаться за мной следом. При этом каждый прыжок вынуждал меня врезаться в застывшие в воздухе капли ледяного дождя и получать урон. Пришлось снова воспользоваться молнией хаоса, чтобы сбить самонаводящуюся борозду, и сразу после того, как лед прекратил трескаться, передо мной вновь появилась леди Айсферт. Я как раз собирался выпить очередной эликсир восстановления здоровья, но противница применила оледенение не на меня, а на бутылку, ее содержимое мгновенно превратилось в лед. В черт! Я ушел в сторону с Двингом, чтобы не получить ледяное копье в лицо, а системное сообщение известило о том, что Хасид заблокировал еще какое-то направленное на меня заклинание. Здоровья оставалось не так много. Всего двести из семисот Даже без попадания под атаку противницы я могу убиться сам за несколько прыжков сквозь застывшие в воздухе ледяные капли. Нужно было срочно восстановить здоровье. Спин постоянно поддерживал свое лечение, но толку с него было не очень много. Я попытался отвязаться от Айсхёрд, совершив еще пару прыжков, но на этот раз выпускал перед собой импульс отталкивания, чтобы сбить ледяные капли. Теперь помимо здоровья начала проседать имана. Некоторое время я прыгал, словно кузнечик, пытаясь на ходу выпить эликсиры и отвязаться от противницы, двигавшейся по льду без особого напряжения и затрат маны. Во всяком случае, так мне показалось. Я едва успел заглотить эликсиры жизни и маны, когда она вновь меня нагнала. Тело сковало льдом, но я уже знал способ избавиться от действий заклинания и просто вновь ударил себя молнией хаоса, мысленно поблагодарив Пинки за отличную идею. С моим сопротивлением электричеству и хаосу урон был чисто символический, зато оледенение слетало мгновенно. Сразу после этого, совершив сдвиг, а затем прыжок, я чудом успел избежать рухнувшего сверху огромного куска льда. И я почувствовал, что именно сейчас наступил подходящий момент для ответного удара. Поскольку я всегда только отступал, то могу подловить свою противницу, а значит, стоит рискнуть всерьез. Я быстро выпил эликсир восстановления маны, Дождался приближения леди Айсхерт и выпустил в нее шаровую молнию. Такой контратаки она от меня явно не ожидала, и поэтому не успела среагировать. Зато в последний момент вперед выскочил тот самый стандарт двигавшийся следом за ледяной леди. Каким-то немыслимым образом эта штука приняла весь урон от шаровой молнии и мгновенно превратилась в пепел. «Вы нанесли 15 тысяч урона плазмой стандарту «Семи Бладштейн». Штандарт уничтожен. Стоило треклятому стандарту пропасть, как висящие в воздухе ледяные капли испарились, а вместе с ними исчез и лед под ногами. Я не знал, радоваться этому или нет. С одной стороны, я наконец-то избавился от штандарта, создававшего столько проблем. А с другой, я мог с одного удара убить Самуайсхёрд. В кои-то веке мне повезло с рандомом, и урон получился таким большим, и он ушел практически в никуда. Сама леди из от уничтожения штандарта была в таком же шоке, как и я, и было бы глупо с моей стороны этим не воспользоваться. Вот только мана у меня после применения шаровой молнии не осталась вообще, а стоило мне достать эликсир восстановления, как он заледенел прямо у меня в руке. Похоже, моя противница была шокирована не так уж и сильно и умело воспользовалась появившейся возможностью. Ну а вот и все, допрыгался. Холодно, сказала она, и я почувствовал, что моя кровь леденеет, причиняя жуткую боль. Счетчик жизни показал 180 единиц и 740, а Мана успела восстановиться едва ли на пять единиц. Этого не хватало ни на одной из способностей. «Умри», сказала она и взмахнула рукой.